Теодор Драйзер. Человек с тележкой. Одним из наиболее интересных и трогательных типов городской жизни, особенно жизни такой огромной метрополии, как Нью-Йорк, является человек с тележкой. Это любопытное существо, обладающее очень скромным интеллектом и принадлежащее к различным национальностям, Наводняет все улицы огромного города и главным образом улицы восточной его части. Он, так сказать, вездесущ. Его труд нелегок, его запас товаров ничтожен. Если ему и удается зарабатывать себе кусок хлеба, то только благодаря необыкновенной энергии и счастливому случаю, так как блюстители закона видят в нем лакомый источник дохода, и ему всегда приходится давать взятки. Я много раз наблюдал за этими тружениками, когда они катили свои тележки по городу, и поражался их необыкновенному терпению и выносливости. Их можно видеть всюду. Они продают фрукты, овощи, каштаны на иссайде, а также галантерейные и бакалейные товары, посуду, меха, цветы и всевозможные безделушки. Я видел их в 2-3 часа утра, когда они длинной вереницей катят свои тележки по Вильямсбургскому мосту, направляясь на рынок Валлабут в Бруклине. Я видел, с какой свирепостью они набрасываются на фургон оптовой фирмы, снабжающей их товаром, стараясь отобрать лучшие экземпляры, чтобы поскорее продать их. Покупатели на рынке обращаются с ними, как со скотом. Нередко торгуясь с ними, ругаются и даже дерутся. Однажды в жаркий летний день я наблюдал за одним из таких торговцев с часу дня до семи вечера. Он произвел на меня необыкновенные впечатление теми своими качествами, которые ведут к успеху в жизни. Качествами, редкими в американце и вообще в ком бы то ни было, и вытерпение, добродушие и упорная выносливость, свойственные этому типу людей, не так уж часто встречаются в жизни. Его место было на углу Шестой й авеню и 23-й улицы, или, во всяком случае, он прилагал все усилия к тому, чтобы стоять там. Но это ему не вполне удавалось. Это был смуглый седой старик, прозванный лисицей полисменным ирландцем который превращал его жизнь в сплошное мучение. Глаза старика были остры, движения быстрые. Весь он был полон энергии, несмотря на то, что ему было уже за пятьдесят. — Это пройдох, — заметил полисмен, проходя мимо меня и видя, что я слежу за стариком. — Настоящий лисица! Мне приходится строго смотреть за ним. Старик, по-видимому, заметил, что мы говорим о нем. Он нервно ухватился за ручки своей тележки и двинулся вперед. Но, видя, что его никто не преследует, опять остановился. В это время огромный фургон со льдом с грохотом выкатился из-за угла и врезался между тележек, совершенно не обращая внимания на торговцев и их имущество. Молодой ирландец, справивший лошадьми, заорал во все горло. — Эй, с дороги, проезжайте! Какого черта загородили улицу? Ловко дернув вожжами, он умышленно направил дышло на торговцев, стараясь причинить им ущерб и таким образом удовлетворить свое внезапное раздражение. Трое или четверо из них бросились высвобождать свои тележки, причем меня особенно поразил старик, который с необыкновенной ловкостью и спокойствием высвободил свою тележку и двинулся вперед. Черты его лица оставались совершенно неподвижными. Все его движения указывали на его удивительную приспособляемость, к трудным моментам. Он ни разу не оглянулся назад, чтобы выразить свое неудовольствие или пожаловаться. Он думал лишь о том, чтобы не натолкнуться на полисмена. Он искал его глазами повсюду, немного даже вытянув шею вперед. Когда он убедился, что полисмена поблизости нет, он опять подъехал вплотную к тротуару, остановился и стал ждать покупателя. Он то и дело оглядывался по сторонам, боясь, чтобы на него неожиданно не налетел полисмен, и в то же время приводил в порядок свою тележку. Небольшая пирамида персиков рассыпалась по тележке, и он быстро сложил ее опять. Другая пирамида персиков, которую он продавал по пяти центов за пару, порядочно поубавилась, и он пополнил ее из корзины, тщательно разглаживая при этом ворс на каждом персике, при помощи небольшой щеточки, чтобы придать ему большую привлекательность. Время от времени он поднимал голову и, протянув руку вперед, драматическим жестом приглашал покупателей. «Персики! Хорошие персики! Персики!» Когда покупатель подходил ближе, эти слова произносились мягким, вкрадчивым тоном. Старый продавец фруктов Грациозно наклонялся вперед, брал в руки персик, как будто это одно уже служило достаточно соблазным, чтобы купить его, доставал бумажный кулек, словно вопрос о покупке уже был решен, и предупредительно глядел в глаза прохожему. Если покупатель и решал купить, то, как бы кратко он не выразил свою мысль, старик сразу понимал, что ему надо. Грация! Вот слово, которым можно характеризовать все движения этого старика-итальянца. С часу до семи вечера, при страшной удушающей жаре, он был занят каждую минуту. Ему очень трудно было бороться за существование по той простой причине, что повсюду его преследовала и гоняла полиция. И не только те полисмены, которые стоят на посту, но и районные надзиратели и случайно проходящие мимо Полицейские из других районов все считали своим долгом гнать его. Уходи отсюда! кричал один из них грубым голосом. Уходи вон! Если я еще раз поймаю тебя здесь, я отведу тебя в участок. Старик хватается за ручки своей тележки и спешит удрать в другое место. Больше сюда не показывайся! кричит ему вслед полисмен. Затем, повернувшись ко мне, он добавляет. Вы обратите внимание. Хозяин вот этого магазина платит большие деньги за патент. А эти бродяги подъезжают прямо к дверям его магазина и отбивают покупателей. Их бы следовало держать всех за решеткой. — Разве они не имеют права хоть минуту постоять на одном месте? — спрашиваю я. — Они имеют на это право, — отвечает он, — но они не имеют права останавливаться перед магазином. Мне приходится постоянно гонять их. Я замучился с этой сволочью. Будь моя воля, я бы их всех перестрелял. Я посмотрел вокруг, чтобы убедиться, кому и какой вред мог нанести этот старик, продавая здесь фрукты, и увидел лишь огромные галантерейные и мебельные магазины и аптеку. Было очевидно, что полисмены просто придирались к старику, чтобы сорвать с него взятку. Я решил следовать за стариком. Посмотреть, где и как он живет. Это был не труд. Повсюду преследуемый полицией он постепенно подвигался со своей тележкой, лишь наполовину опорожненной, к эссайду, пока не достиг Элизабет-стрит. Здесь он и его семья, жена и трое или четверо детей, занимали две жалкие комнаты в типичном рабочем доме эссайда. Хорошо ли, плохо ли он жил со своей смуглой, морщинистой старухой и своими детьми, я не могу сказать. Но, по-видимому, в семье царил мир. Когда он вошел в комнату, двое детей, мальчик и девочка, радостно бросились ему навстречу. Затем девочка, вероятно, приняв меня за блюстителя закона, начала объяснять мне, чем занимается их отец. Он занимается торговлей фруктами. А где он достает фрукты? На рынке Валабуд в Бруклине. Он ездит туда каждое утро. У меня в уме встала длинная процессия торговцев, растянувшихся со своими тележками на целую милю по стальному мосту, перекинутому через восточную реку у Деланси-стрит и двигающихся по направлению к Бруклинскому рынку в час, два и три зимнего утра. Неужели и этот старик был в числе их? Значит, ваш отец ездит на рынок каждый день? Да. Старик, сидевший уже у окна в ожидании обеда и устало смотревший на улицу, где все еще было жарко, несмотря на вечерний час, повернулся ко мне лицом и улыбнулся. Он не слышал, о чем я говорил с его дочерью, но он просто чувствовал необходимость быть любезным со мной. Я прошел в комнату, затем на кухню, зная, что я всегда могу придумать какой-нибудь законный предлог для этого. Кухня была жалкая, темная, но в ней было чисто. Керосиновая печка печально горела в углу. Жена старика возилась у печки, готовя ужин. — А сколько ваш отец зарабатывает в день? — спросил я, наконец, после целого ряда других вопросов. — Это не совсем удобный вопрос, кому бы его ни предложили. Сын спросил по-итальянски отца. Тот пожал плечами и развел руками его жена усмехнулась и тоже пожала плечами отец говорит доллар два ответил сын бесполезно конечно было задавать такой вопрос возможно что он зарабатывает больше но почему он должен говорить об этом кому бы то ни было я ушел судьба этого человека мне кажется обычной судьбой огромного количества людей в наших крупных городов Всех нас всегда толкают куда-то честолюбие и нужда. Однако коренной американец не привык относиться к своей судьбе с таким терпением. Он не умеет так приспосабливаться к жизни. Мы больше суетимся, больше тратим энергии, больше трепим свои нервы и в то же время претендуем на большую независимость. Но имеем ли мы ее в действительности? Я сомневаюсь в этом. Когда я присматриваюсь к огромной армии наших клерков и других мелких служащих, стремящихся проложить себе дорогу в жизни, строящих разные планы, безнадежно напрягающих все свои силы и изнашивающих себя в бесплодном стремлении стать тем, чем им никогда не быть, я вижу, что их положение нисколько не лучше положения этого старика итальянца. И все, что я могу пожелать им, Это больше терпение и выносливость, которые столь присущи человеку с тележкой.